Часть четвёртая. Он не знал, через сколько дней за ним пришли. Покорно протягивая руки стражникам, чтобы те заклепали на них кандалы, он обратил внимание, что ожоги на предплечьях уже превратились в узкие багровые рубцы. «Значит, прошла по меньшей мере неделя, а может и не одна. Он не знал этого наверняка» поскольку не находил нужным отсчитывать время и не видел в этом смысла. В его камере не было окна, даже если бы и было, скорее всего, он ни разу даже не взглянул бы в него. Всё это время со дня своего пленения он был поглощен другими мыслями. Медленно разбирал мысленные завалы из своих планов, пытаясь среди бесформенных и обожженных деталей найти причину своего провала. Вспоминал людей, многие из которых были уже мертвы. Иногда, охваченный какой-то душевной лихорадкой, яростно принимался строить новые, но проходило не часа, и он обессиленно приваливался к каменной стене, чувствуя себя выпотрошенным и пустым. Он не был обременен гостями все это время. К нему не приходили ни доснователи, ни палачи, ни духовники». Если кто-то и навещал его, то лишь слуги, приносившие еду, и те вели себя так, что он понял, выведать что-либо у них не представляется возможным. Он и не стремился. То, что он оказался здесь, в столь бесправном и униженном состоянии, говорило о том, что ошибка, которую он допустил раньше, куда серьезнее, чем ему казалось. Жаль только всего этого времени ему не хватило, чтобы найти её эту ошибку. На керасах стражников не было того символа, что он внутренне боялся увидеть, разделённого напополам щита с чёрным орлом в левой части и фигурным ключом в правой. Вместо этого он увидел золотого льва на багряном поле, при виде которого его обескровленная душа, съёжившаяся где-то в недрах полумёртвого тела, на миг потеплела, наливаясь силой. Родовой герб, герцогов... Дегиень. Герб Алафрида. Вели его недолго, он не успел устать. И верно, много ли в разрушенной Арбарии уцелело больших домов? Что ж, по крайней мере, ему хватило времени нацепить на лицо презрительную усмешку. Единственную собственность марграфа Турина, которая оставалась в его распоряжении. Это был зал». Но как только Гримберт вошел, замерев между двумя молчаливыми стражниками, он сразу все понял. По одному только положению собеседников. Он никогда не мнил себя знатоком шахмат. Слишком уж часто ему приходилось проигрывать собственному пажу, когда он постигал эту науку. Но был достаточно опытен в этом искусстве, чтобы по одному только расположению фигур судить о сложности ситуации, в которой оказался. Фигуры возвещали эндшпиль. Они размещались не в разнобой, беспорядочно рассредоточившись по залу. Они сидели за одним длинным столом, накрытым алой парчевой скатертью, внимательно и молча, глядя на него. Теодорик II, граф Мартен выглядел так, будто за сегодня не выпил ни капли вина и желчно поджимал губы. Леоды Гий, граф Вен, смотрел на него с пустой улыбкой человека, который с трудом сознаёт, где находится. Герард, приор ордена святого лазаря хмуро почесывал щеку пальцем. Отчего его раздувшаяся плоть шла складками, едва не отделяясь от костей. Лаубер тоже был здесь, сидел с края, безразлично разглядывая загаженный мухами потолок. Едва лишь заметив его, Гримберт ощутил жар в груди. «Не смотреть», — приказал он себе. «Сделай вид, будто его здесь вовсе нет. Не доставляй ему лишнего удовольствия». Последним к его облегчению был Аллафрид. Господин императорский синишали занимал почетное место по центру стола, молча читая какие-то бумаги. Его лицо казалось осунувшимся, постаревшим. Словно за последние семь дней все чудодейственные снадобья столичных лекарей выветрились из его крови, приоткрыв на миг истинный возраст. Всех прочих, мемория протоколиста, пару слуг сервусов и стражников Гримберт не удостоил взглядом. В пьесе, которая должна была здесь разыграться, никто из них не играл значимой роли. «Гримберт Туринский, Марк Граф». Возвестил Герольд где-то позади. В тоне его голоса не угадывалось надлежащего титулу почтения. Он звучал как-то сухо и по-деловому. «Да уж», — подумал Гримберт, пытаясь сдержать кислую усмешку. «Кажется, меня пригласили не на бал». Как будто кандалы на руках и обрывки гамбизона, в которые он был облачен, напоминали об этом недостаточно явственно. «Ваше сиятельство, граф, мы пригласили вас сюда, чтобы предоставить вам гарантированное законом Империи право защитить себя». Не отрывая глаз от разложенных бумаг, Алафрид провел рукой по лицу, словно пытаясь разгладить появившиеся на нем морщины. «После чего определить вашу судьбу». Гримберт ощутил едкую изжогу, от которой едва не заслезились глаза. Если бы гнезда нейрошунтов не были бы пусты, он решил бы, что Тур без спросу накачал его какой-то тонизирующей дрянью, от которой мысли съежились до размера пропитанных формалином ватных шариков. «Определить мою судьбу? немного ли вы на себя берете?» – осведомился он нарочито небрежным тоном. «Я воссал его величества. Определить мою судьбу вправе только императорский суд». «Я и есть императорский суд», – произнес Алафрит строго и спокойно, поднимая на него глаза. «И императорский палач, если понадобится». Гримберт прикусил язык, сдержав приготовленную было-тираду. В кресле напротив него восседал не Алафрит. Это был механический голем, сработанный в секретных императорских мастерских Аахена» воплощенная в металле и пластике функция, напялившая на себя содранную салафрида кожу и облачившаяся в его одежды. Столь бездушная, что невольно казалось сядь на неё муха, мгновенно умрёт, шлёпнувшись на бумаге перед ним. Не человек, заведённый механизм с пружиной из нержавеющей стали внутри. Гримберт невольно стиснул зубы. Ещё в камере, зная, что его ожидает, он подготовил подходящую речь. В меру язвительную, в меру остроумную, присыпанную сарказмом и тонкой лестью, призванную смутить вражеские порядки, лишить их инициативы и координации, запутать, закружить в водовороте смутных намёков, странных допущений и немыслимых догадок. Однако эта речь умерла, так и не родившись, под взглядом императорского Синишаля. Шлёпнулась озимь, точно дохлая муха. Гримберт только сейчас понял, что угнетало его с того самого момента, когда он переступил порог зала. Не оковы, к их весу он давно привык. Какая-то царившая в воздухе противоестественная сухость, сродни той, что он ощущал незадолго перед штурмом, в Лангобардской степи. Сухость, высасывающая из тела кровь прямо сквозь кожу. «Речь не пригодится», – вдруг осознал он, – «потому что в этом зале не будет ничего такого, чего я ожидал, к чему внутренне готовился. Ни громких обвинений, ни шумных ссор, ни пафосных воззваний, ни лицемерных клятв». «Люди, собравшиеся здесь, тоже казались сухими и неестественно сосредоточенными» будто явились для того, чтобы завершить какую-то скучную и не представляющую интереса формальность, как жрецы, совершающие тягостный ритуал в честь давно умершего бога. Он бессилен был вызвать в них даже ненависть. "В чём меня обвиняют?" спросил Гримберт, сохраняя непроницаемое выражение лица. "В катастрофе", резко ответил Синишаль. «В самой страшной катастрофе францкого войска за последние двадцать лет!» Громкие слова нужны лишь для того, чтобы колебать воздух. Самые важные вещи в мире, будучи облеченными в слова, почти не порождают воздушных колебаний. «Как? Мы не взяли Арбарио?» Теодорик II встрепенулся в кресле, демонстрируя жирные складки на тощей шее. «Победа была за нами!» провозгласил он. «Господь одарил нас испытанием, однако мы...» лафрит поморщился. Он явно испытывал отвращение к этому брюзгливому бесцеремонному выпивохе. Однако сейчас это служило слабым утешением для Гримберта. «Все эти сидящие вокруг фигуры лишь декорации, — понял он, нужные для обрамления процесса. Как картонные деревья обрамляют театральную сцену». Синишаль вновь опустил взгляд на бумаги. От его безразличного голоса Гримберту делалось еще более тошно, чем от всех устремленных на него взглядов, столь сухих и царапающих, что ему казалось, будто по его коже вводят тупой деревянной иглой. «Победа была за нами», — подтвердил он. «Мы взяли Арбарию» только такой ценой, о которой не могли даже предположить, и которая еще не раз отзовется нам и нашим потомкам. Но это безусловно была победа. Вам уже известно какое имя она обрела. что ж возможно вам будет не безлюбопытно узнать господин Маркграф что наши потомки будут знать ее как похлебку по арборийски. «Звучит не так поэтично, как многие другие, но я не могу отрицать, что суть передает совершенно верно. Это и была похлебка, сваренная на костях лучших рыцарей Империи». «Так значит, мы взяли Арбарию», – произнес человек с лицом Алафрида, разглядывая какие-то бумаги. «Но потеряли при этом всю лангобардию. Проиграли едва только начатую военную кампанию, которая призвана была переломить в свою пользу ситуацию на Востоке. Потеряли единственный данный нам Господом шанс. Приор Герард облизал свои тронутые некрозом губы. «Чудовищные потери, понесенные нами при штурме, обескровили армию», произнес он, пристально глядя на Гримберта из-под вспухших багровых век, тоже отмеченных гнилью. «Армия не разбита, но нуждается в долгом восстановлении и переформировании. Нужны свежие части, свежие доспехи, свежее мясо. Лангобарды напротив, ощущают себя великолепно. Сдав с огромными для нас потерями один никчемный город, они получили возможность отойти, чтобы собрать резервы и стянуть силы к границе». Все их крепости получили дополнительный запас снарядов и ощетинились стволами. Все их рыцари призваны под знамя, переправы подготовлены к взрыву, а в лесах укрыты огромные запасы ядовитых газов». Он почтительно умолк, когда господин императорский Синишаль вновь заговорил. «Это больше не будет лёгкой прогулкой в их земель». «Если мы попытаемся продолжить путь на восток, каждый наш шаг придется столь щедро поливать кровью, что впору высадить лес». Граф Лаубер молча слушал время от времени, кивая головой. Он выглядел случайным зрителем на этом представлении, ничуть в нем не заинтересованным и даже лишним. Но Гримберт знал, что от внимания графа не укрывается ни одно сказанное слово. Ни одна мелочь. Возможно, он учёл какие-то мелочи, упущенные им самим. Глупо, бессмысленно, нелепо, но... «Так вы решили назначить меня виновником провала?» Гримберт скрипуче рассмеялся. Хотя, видит Господь, никогда смех не давался ему с большим трудом. «Возложить на меня вину за никчёмно проведённый штурм? Браво!» Лафрит метнул в него взгляд тяжёлый, как кумулятивное копье. Этот взгляд, пожалуй, прожег бы и цельнолитой стальной панцирь. «Штурм захлебнулся из-за вас, Марк Граф. Пусть с потерями, но он развивался согласно утвержденному мной плану. Прежде чем вы не ударили вероломно в спину наступающим порядком наших союзников-квадов, это полностью дезорганизовало наступление». Прочие части, решив, что Туринское знамя перешло на сторону лангобардов, были вынуждены остановить прорыв или даже вернуться на прежние позиции. Возникли хаосы паника, которыми лангобарды не приминули воспользоваться. А наши основные силы под управлением графа Лаубера, вместо того, чтобы овладеть рубежами и задавить сопротивление, были вынуждены отклониться, чтобы нейтрализовать угрозу в тыло. То есть устранить меня. Механический голем с лицом Алафрида не переменил выражение. Он был сдержан и холоден. Точно в его жилах вместо горячей человеческой крови давно бежали консервирующие жидкости. Любой человек в разгар боя, принявшийся кромсать союзные войска, есть в первую очередь угроза. У вас есть право испытывать к этим наемникам неприязнь, господин Маркграф. Но ударить им в спину во время боя, лишь бы свести старые счёты... Это может быть расценено только как мятеж. Мятеж. Это слово показалось Гримберту коротким кинжалом, который без замаха всадили ему в бок по самую крестовину. В стало тяжелее дышать. Опасное слово. Страшное слово. Ему не раз приходилось видеть, как это слово отправляло владетельных баронов, знатных графов, а иной раз и прославленных герцогов прямиком на Эшафот, в объятья имперского палача. В тот самый путь, который он избрал для Лаубера. «Квады изменили клятве! Они присоединились к Лангобардам!» Кажется, во взгляде Алафрида впервые появилось что-то вроде интереса. Так что на миг он даже вновь стал похож на прежнего себя. Только лишь на миг, но и это показалось Гримберту обнадеживающим знаком. «Что заставляет вас так считать, господин Маркграф?» Гримберт машинально подался вперед. Стражники не среагировали на его движение, но потому как слаженные их руки легли на рукояти катсбальгеров, стало ясно что невидимая граница между Гримбертом и сидящими за столом людьми очерчена явственно и очень строго. «Я получил сообщение по рации. Квады собирались тайно примкнуть к еретикам и нанести нам коварный удар. Кто передал вам это сообщение?» «Граф... Граф Лаубер...» Гримберту стоило большого труда произнести это имя без выражения. «Граф Лаубер сообщил об измене квадов. Исходя из этого, я вынужден был пересмотреть тактику и...» Лафрид не дал ему договорить. «Не могу подтвердить это или опровергнуть. Радиосвязь во время штурма была нарушена, так что многих переговоров, которые велись между Боннеретами, я не слышал. Граф Лаубер, вы подтверждаете сказанное Маркграфом Гримбертом?» Граф Лаубер был спокоен, как пруд под сенью густых деревьев в мягкий осенний день. Но под слоем опавших листьев угадывалась не вода, а тяжелая густая жижа сродни сырой нефти. Нет. Кажется, в зал ворвался порыв ветра. Гримберт отчетливо услышал легкий гул. Но стекла были целы, а двери закрыты. Вероятно, не ветер, просто загудел от чего-то в ушах. «Вот и всё». «Так вы не сообщали ему про измену квадов?» Лаубер медленно покачал головой. Движение безотчётно напомнившее Гримберту покачивание бронированной башни на плечах уранового феникса. Нечеловеческий жест. Размеренное поступательное движение механизма. «Совершенно исключено». Квады не совершили ничего такого, что позволило бы упрекнуть их в нарушении клятвы верности». «И вы не обвиняли их в измене?» «Разумеется, нет. Мне бы и в голову это не пришло». «Тот Алафрид, которого знал Гримберт, насторожился бы. Но не этот. Этот даже не переменился в лице». «Значит, Маркграф Туринский самовольно, ведомый одному ему известными мотивами, атаковал верный император участия?» «Полагаю, что так, господин Сенешаль, вынужден предположить, что по... Маркграф Гримберт атаковал квадов, руководствуясь личной неприязнью. Вероятно, он полагал, что в суматохе штурма мы будем слишком заняты лангобардами, чтобы обратить внимание на его собственную войну». Мир перед глазами Гримберта потемнел, как в тот раз в визоре Тура. Кажется, его рука машинально зашарила по ремню, чтобы нащупать рукоять инкрустированного рубинами Лайтера. И замерла, не обнаружив ни оружия, ни самого ремня. «Это... ложь!» В горле заклокотала раскалённая смола. «Граф Лаубер лжёт! Это он объявил квадов изменниками!» «Взаимные обвинения». Лафрид на миг прикрыл глаза. То ли для того, чтобы дать им расслабиться, то ли потому, что вид стоящего перед столом Гримберта начал вызывать у него мигрень. «Ваша многолетняя взаимная вражда хорошо известна каждому из здесь присутствующих. Поскольку в данный момент я воплощаю в себе императорский закон, у меня нет права отдавать кому-либо из вас предпочтение в качестве свидетеля». «И всё же мне нужно выяснить правду во что бы то ни стало. На каком канале велись эти переговоры?» «На первом». Лаубер коротко склонил голову. «На том, что предназначен для баннеретов, командиров знамён». «На первом», — отрывисто произнёс Гримберт. «Все это слышали». Синишель сцепил пальцы под острым подбородком. Ещё один нечеловечески спокойный жест, не выдающий ни капли душевной напряжённости. «Он точно проклятый церемонией мейстер», – подумал Гримберт. «Всё давно понял, но всё равно разыгрывает этот никчёмный и затянувшийся спектакль. Хочет уничтожить меня? Или выгадывает возможность, чтобы спасти?» Значит, ситуация упрощается. Мне достаточно лишь спросить присутствующих в данном зале господ, что они слышали, чтобы решить этот вопрос к нашему всеобщему облегчению. Господа, думаю, мне не требуется приводить вас к присяге. Ваши титулы – достаточная порука вашим словам. У меня к вам лишь один вопрос. «Слышали ли вы в день штурма сообщение графа Женевского о том, что квады предали его величество?» «Приор Герард». Рыцарь-священник несколько секунд шамкал гниющими губами, изнутри похожими на перезревшие, норовящие лопнуть виноградины. «Нет, ваша светлость. Ничего такого мне слышать не приходилось». «Хорошо. Граф Вьен...» Удивительно, но Леодогори отозвался на голос Синишаля. У него был вид человека, который не только не участвует в разговоре, но и пребывает где-то очень далеко от этого зала. Судя по всему, тамошняя обстановка нравилась ему гораздо больше, потому что с губ графа Вьена не сходила мягкая улыбка, а пустые глаза, похожие на выжженные изнутри дисплеи, слезились. «Нет». «Граф мартен Теодорик Второй поёрзал на стуле, сердито глядя на всех собравшихся из-под клочковатых бровей. «Ничего такого, чёрт возьми!» Гримберт ощутил, как основательный пол под ногами, сложенный из толстых мраморных плит, украшенных лангобартским узором, делается мягким и податливым, как болотная топь. Опять стало трудно дышать. В висках тяжело заработали какие-то поршни, наполняя череп раскалёнными, рвущимися через глазницы газами. «Только бы не сделать какую-то глупость», — подумал он. «А может, кто-то вместо него, отступивший в тень и почти мгновенно пропавший». «Ложь!» — выдохнул он тяжело, впившись невидящим взглядом в сидящих за столом. «Вы лжёте! Вы все!» «Это сговор против меня!» Теодорик Второй поджал губы. Видимо, эта гримасса должна была изображать вежливое недоумение. «Мессир, будьте любезны соблюдать!» Гримберт издал даже не возглас. Рык, такой, что Теодорик опасливо отодвинулся вместе со стулом поближе к вооруженным стражникам Синишаля. «Чёртовы трусливые лжицы Решили меня оговорить, спутались с Лаубером. «Он заплатил вам? Запугал? Что-то пообещал? Быть может, по кусочку туринской марки каждому?» Они все отвели взгляд. «Господь в милости своей простит вас за эти слова». Приор Герард с брезгливым выражением на лице перекрестил его скрюченными точно когти гниющими пальцами. Гримберт впился взглядом в Алафрида. Так отчаянно, как утопающий впивается в обломок доски. Он и верно тонул, медленно уходил под воду, теряя дыхание. Гул в ушах сделался столь громким, что за ним едва можно было разобрать слова. «Господин синешаль они лгут. Клянусь честью своего отца, лгут все до единого. Это клевета. Какой-то чудовищный заговор, сплетенный, чтобы погубить меня». Брови Алафрида медленно приподнялись. «Вы обвиняете четырех вассалов Императорского Величества в клятву преступления?» «Серьезное обвинение, господин Маркграф. Особенно для человека в вашем положении». «Ничего, найдутся те, кто поручится за мои слова. Вы хотите вызвать свидетелей в свою защиту?» Еще минуту назад Гримберт не собирался этого делать, но в этот миг спасительная мысль юркнула точно змея меж нагретых солнцем камней». «Именно так! Воистину именно так! Хочу!» «В таком случае назовите имя!» «Сир Виллибат из знамени графа Лаубера!» Лафрит повернулся к Лауберу. Гримберт ожидал вспышки. Удивления, тревоги, страха, догадки. Чего бы то ни было. Но граф Женевский лишь мягко развел руками. «Даже не представляю, зачем ему мог понадобиться Сир Виллибат!» Это был честнейший человек и доблестный рыцарь. Как бы то ни было, боюсь, он не сможет явиться на этот суд. Лафрит нахмурился. «Это приказ императорского синешаля. Если он не подчинится, я имею право... Простите ваша светлость». Лаубер механическим движением приложил ладонь к груди. «Не смею сомневаться в ваших полномочиях, как и в лучших помыслах, но мессир Виллибат никак не сможет появиться здесь» поскольку уже призван высочайшим судьей и находится за пределами нашей юрисдикции». Лафрид недоуменно приподнял бровь. «Что?» «Пал при штурме арбарии почти в самом его начале, под юго-восточными воротами». «Лангобарды?» «К несчастью, благородный рыцарь стал жертвой нелепой случайности, сбой бортового респондера». Кто-то из его собратьев случайно выстрелил ему в спину, приняв за врага. В том кошмаре, что творился под юго-восточными воротами, это неудивительно. Настоящий хаос. Гримберт ощутил, как на грудную клетку наваливается тяжесть. Мертвая тяжесть могильного камня. Это было похоже на ту перегрузку, что он испытал от снарядов, вися в коконе амортизационной паутины. Только в этот раз звон в ушах не проходил куда дольше. «Демон. Проклятый, хитрый демон. Господи, вложи в мою руку огненный меч, и я выпущу ему кишки прямо здесь. Разделаю, как курицу, наслаждаясь тем, как он заливает пол своей вонючей смрадной кровью». «Марграф Гримберт». «Что?» Он подавил желание затрясти головой, чтобы выбросить этот комариный звон. Это было похоже на наваждение, на безжалостный кошмар, который вдруг вырвался из мира сновидений в явь и принялся терзать его. План, весь хитроумный, в мелочах разработанный, скрупулезно высчитанный план рассыпался под пальцами. Хуже того, оборачивался против него самого. Он медленно соскальзывал в могилу, которую сам вырыл для графа Женевы. «Маркграф Гримберт, вы хотите добавить что-то к уже сказанному?» Гримберт встрепенулся. В груди на миг, окатив сердце теплой волной, заёрзала надежда. «Он выберется. Ситуация складывается паршивая, но он выкарабкается. Ему надо лишь сосредоточиться, чтобы обрести ясность взгляда». Он мгновенно увидит слабые точки у обвинения, найдет способ обратить их в свою пользу и методично, шаг за шагом, разгромит их всех. Он – Маркграф Гримберт, он занимался этим почти всю жизнь, строил сложные планы и кропотливо их воплощал. И вовсе не случайно его прозвали «пауком из Турина». «Может, это не самое почётное прозвище, о котором может мечтать рыцарь, но оно хорошо напоминает его врагам, от отчего они испытывают страх». Гримберт прочистил горло, стараясь придать сведённым судорогой губам подобие улыбки. «Только то, что всё это сговор, предпринятый моими недоброжелателями с целью очернить моё имя. Возможно, между мной и Квадами в самом деле возникло некоторое недоразумение». «Но, заверяю вас, оно было следствием трагической путаницы, но не умысла. Как верный вассал его императорского величества, я решительно отметаю все обвинения в мятеже». Лафрид перебрал тонкими пальцами несколько пергаментных листков, лежащих на столе перед ним. Гримберту показалось, что Синишаль делает это без всякого смысла, просто для того, чтобы потянуть время. «Отметаете, значит. Очень хорошо. Метеж очень серьезное обвинение. Я не вправе выносить приговор на основании сомнительных показаний». Кроме того, связь во время штурма действительно сильно барахлила, что породило много недоразумений. Однако Гримберт вдруг ощутил, как тревожно качнулось сердце. «Что-то переменилось в тоне Синишаля. И не в лучшую черт возьми сторону». «Однако я располагаю доказательством того, что ваш поступок был злонамерен. Что вы тайком сговорились с одним из еретиков, лангобардом по имени Клев, имея целью заговор против короны и христианской веры. Нет, я не обвиняю вас в ереси. В противном случае ваше дело разбирал бы суд Святого Престола. Я обвиняю вас в измене и мздоимстве». Этот клев щедро заплатил вам Марграф за ваше предательство. Двадцать тысяч венецианских цехинов, если не ошибаюсь. Это была плата за пролитую вами кровь невинных». «Что?» Спешно возводимые планы разваливались, как глиняные дома под обстрелом тяжелых осадных орудий. Кирпичи лопались прямо в руках, оставляя кровоточащие порезы и хрустящую на зубах пыль. И каждый раз, когда ему казалось, что ему удалось восстановить равновесие, следовало новое попадание. Это не измышление господин Марк Гра. это показания предоставленные суду надежным свидетелям, который лично подтвердил факт сговора. Гримберту показалось, будто он на его видит 20 тысяч золотых кругляков дробно подпрыгивающих на каменном полу. Каждый из них слепил его точно прожектор. «Господи, как же тяжело дышать! Как они вообще могут сидеть тут, в этом наполненном миазмами каменном мешке, стиснутые тяжелым бархатом? Почему не откроют окна или дверь? Я... Никакого золота, я... Кто этот человек? Назовите мне его имя! Я вызову его на поединок, а если он откажется, перережу глотку, как грязной свинья!» Во взгляде Алафрида вдруг мелькнуло что-то вроде сочувствия, будто к окулярам по ту сторону холодных глаз Синешаля на какой-то миг приник настоящий Алафрит. Дядюшка Алафрит, который любил беззлобно бронить его за шалости и то и дело отчитывал, напоминая о рыцарских добродетелях. Только длилось это всего миг. «Гунтарих, ваш кутельер, старший оруженосец». В висках заскрежетало, словно в них вкручивали огромные ржавые болты. Гримберт обнаружил, что не может выдохнуть уже набранный в грудь воздух. Тот оказался заперт в лёгких, разъедая их изнутри. «Го, он выдал вас, господин Маркграф. Раскрыл ваши чёрные замыслы императорскому суду». «Конечно, в некотором смысле он поступил предусудительно, поскольку пошел против клятвы верности своему господину. Но я думаю, все присутствующие здесь согласятся, что в данной ситуации это едва ли можно считать грехом. Благородный Гунтерих поступил так из желания содействовать справедливости, как и полагается доброму христианину». Лаубер улыбался. Гримберт видел это отчётливо вплоть до мельчайших морщин на породистом лице графа Женевы. «Лаубер». Сердце сделало еще несколько неуверенных ударов и затихло, впрыснув в кровь жгучий черный яд. Мыслей не было, пропали, растворились, зазвенели хрустальными осколками по каменному полу. «Лаубер». Человек, выигрывающий в шахматы у папского камерария. Самодовольный, самоуверенный, хладнокровный. 13 лет. Самый большой хитрец обманул самого себя. Паук, запутавшийся в собственной паутине. Лаубер. Он улыбался. Гримберт бросился на него по-звериному, всем телом, не отдавая себе отчета, что делает» почувствовала лишь, как превращаются в стальные крючья пальцы. «Разорвать горло! Голыми руками! Впиться! Рвать! Чувствуя на губах его кровь! Схватите!» и... Он успел сделать два или три шага. Потом что-то с силой снаряда ударило его в правый бок, и тело, казавшееся гибким и сильным, вдруг скомкалось прямо в воздухе, рухнуло мешком тряпья, врезавшись в мраморные плиты пола. Гримберт попытался подняться, но второй стражник уже был рядом. Пнул стальным саботоном по руке, заставляя его упасть лицом в пол. Во рту разливалась кровь, густая и сладкая, как миндальный крем на тех пирогах, что мастерски готовит его повар в Турине. Сноска. Саботон. Тяжелый латный ботинок. Часть защитного облачения. Приор Герард вскочил со своего места. От гнева разлагающаяся кожа на его лбу побагровела и пошла кровоточащими пузырями. «Это не просто мятеж, Маркграф. Повернув оружие против своих и заключив договор с лангобардами, вы сами впали в ересь. Вы совершили преступление не только против рыцарской чести и своего сюзерена, но против Господа нашего и Святого Престола». «Господин Синишаль, соблаговолите отдать этого мерзавца в мое распоряжение. Его ждет церковный суд!» лафрит некоторое время молчал, глядя на пергаментный листок. Судя по тому, что глаза у него не двигались, как двигаются обычно у читающего, сейчас он был поглощен больше собственными мыслями, чем написанным. «Нет», — спокойно и веско произнес он. «Марграф Туринский в первую очередь виновен перед его величеством, значит, будет нести ответственность перед светским судом. Сейчас его судьба в моих руках». Гримберт больше не делал попыток подняться. Боль от пинка стальным сапогом терзала его внутренности, как голодный пёс терзает утробу дохлой коровы, с хрустом вырывая из неё куски рубца. Крик мог бы приглушить боль. Но Гримберд знал, что не закричит, даже если его будут резать на части. Только не перед лицом Лаубера. «Слава богу!» – подумал он, пытаясь сосредоточиться на чем угодно, кроме боли в боку. «Слава богу, Аллафрид все еще на моей стороне!» «Он все понял, этот мудрый старик!» «Понял, что эта клевета и не отдаст меня на растерзание святому престолу!» «Ох, он хитёр, этот господин Синишаль. Куда более хитёр, чем хочет казаться. Кроме того, он дорожит памятью своего друга, погибшего под Женевой тринадцать лет назад. Всё образуется. Тихо запела какая-то жилка в выворачивающемся наизнанку от боли животе. Лафрит не оставит его в беде. Он выглядит суровым, но лишь для того, чтобы не вызвать подозрений у заговорщиков». Он уже понял, что происходит. Давно понял. Он изобразит в самом деле шний суд, чтобы никому в голову не закрались подозрения. Объявит расследование. Может, даже вызовет из-за ахена специальных дознавателей. Нарочно потянет время, развязывая ему, Гримберту, руки. Это хорошо. Ему нужны будут свободные руки. И время». В этот раз никаких сложных планов, Гримберт мысленно оскалился. Он был слишком милосерден и поплатился за это. Лаубер перехитрил его, Клев обманул, Гунтарих предал, нарушив клятву верности. Герард, Теодорик и Леодегарий оклеветали. Нет, теперь его оружием будет ни слова. Алафрид медленно поднялся со своего места, возвышаясь над всеми сидящими. Его лицо было столь торжественно, что смолк даже шепот в углах зала. «Что ж, обстоятельства ясны, и я не вижу необходимости затягивать дело. Именем Его Величества Императора Империи Франков Конрада IV я признаю Гримберта, графа Туринского, в преступлении против трона и рыцарской чести». А именно, в нарушении вассальной клятвы, попытке мятежа и сговоре с врагом. Гримберту показалось, что он слышит утробный ляск. Это экстрактор из холодной стали схватил его сердце и вышвырнул его наружу, как пустую снарядную гильзу. То, что осталось лежать на полу, больше не было его телом. Лишь грудой, дрожащей от боли и мучительно стонущей плоти. Войдя в сговор с врагами его величества, граф Туринский совершил самое тяжкое преступление из всех, что возможно для дворянина и рыцаря. Предал своего сюзерена. Лафрид говорил звучно и торжественно, как священник, читающий воскресную проповедь. Его голос то звенел медью, оглушая собравшихся в зале, то делался негромким и вкрадчивым, почти мягким. От этих переходов нутро Гримберта то сжималось до размеров грецкого ореха, то растекалось вязким илистым комом. Во все времена подобное преступление каралось единственным способом – смертью. Однако, будучи верным его величеству и императорскому правосудию, я все же не могу не заметить то, что означенное преступление было совершено Маркграфом Гримбертом не столько из ненависти к престолу, сколько и залочности, и гордыни. Господь учит нас прощать ближним их грехи, ибо только тот, кто прощён, сможет раскаяться и осознать свершенное, открыв для себя врата небесного царствия. Разве не сказал Иоанн Златоуст, что покаяние восстанавливает падшую душу, делая ее из отчужденной дружественной Богу? Марк-граф Гримберт едва не погубил свою душу страшным грехом. Но, быть может, небеса еще не отвернулись от него. «Может, обретя возможность поразмыслить о содеянном, он найдет в себе силы перебороть скверну, переродиться заново и вновь стать любящим сыном Христовым». Гримберт больше не слышал звона кольчужных чешуек на стражниках, ворчания Теодорика, сердитого сопения Герарда и перешептывания среди собравшихся баронов. Теперь он слышал только Лафрида, словно звук его голоса сделался единственным сущим, что осталось в этом мире, в котором Господь даже и не думал создавать земную твердь, навеки оставив его наполненным жидкой тьмой. Лафрид сделал паузу, короткую, как последнее мгновение перед выстрелом, и произнес «Воле императора я приговариваю маркграфа Туринского к лишению всех его титулов, всего имущества и всех прав, дарованных ему по милости престола, а также звания рыцаря, которые он обесчестил своим преступлением». «Данной мне властью, я ввергаю его в опалу ради спасения его души. Что же до его имущества? Оно, как и земля Маркграфства, временно переходит в распоряжение императора, дабы тот нашел ей подходящего владетеля». Смысл произнесенных слов доходил до Гримберта с трудом. Точно императорский синешаль в насмешку вздумал говорить по-лангобартски. «Лишение...» «Обесчестил», «Спасение», «Владетеля». Слова эти отказывались стыковаться друг с другом, лишь царапали своды черепа, собираясь в нелепые бессмысленные конструкции с острыми гранями. Он вдруг понял, что Алафрид внимательно смотрит на него. «Император оставляет тебе жизнь, Гримберт», неожиданно мягко произнес Синишаль. «Чтобы ты мог раскаяться». Но с этого дня ты будешь чист, как первый сотворённый человек. У тебя не будет слуг, которые могли бы выполнить за тебя работу, не будет денег, чтобы купить еду, не будет дорогой ткани, чтобы укрыться от солнца. Ты больше никогда не вернёшься в Туринскую Марку, не будешь владеть землёй или титулами, а посвятишь всю оставшуюся жизнь, усмиряя плоть, пытаясь спасти заблудшую душу, «И славя императора за его милосердие». Чтобы не застонать от боли, Гримберт медленно втягивал в себя воздух сквозь крепко стиснутые зубы. Боль не уходила. Она поселилась в теле и жила в нём, заставляя его съёживаться до последней клеточки. Он мог бы закричать... «Он больше не граф Туринский и не рыцарь, у него больше нет родовой чести, которую надо оберегать, и гордости, которую можно испачкать». Ему уже не зазорно кричать, катаясь по полу от боли, как последнему скотопасу, исполосованному батагами. Но Гримберт не кричал, стискивал зубы до хруста, но не кричал. «Ваша светлость!» Лаубер мягко провел пальцем черту в воздухе, словно рисуя невидимый знак вопроса. «Если не возражаете». Алафрид нетерпеливо повернулся к нему. «Что такое, граф? Не удовлетворены приговором?» Лаубер отрицательно покачал головой. Даже этот жест вышел у него мягким. Голова качнулась едва ли над дюйм. «Нет, вполне удовлетворен», — смиренно отозвался он. «Что тогда?» «Видите ли, моему знамени был причинен существенный урон действиями мимо... ныне отрешенного от титула маркграфа Туринского. Некоторые мои рыцари были убиты, другие серьезно пострадали». «Я знаю, имперский закон позволяет вам требовать компенсации. Однако все имущество бывшего маркграфа Гримберта уже конфисковано в пользу казны». «У него нет даже медного обола, чтобы оплатить вам ваши издержки, граф!» Лаубер улыбнулся. «Думаю, мы сможем договориться и без денег. Даже нищий он владеет тем, что я могу взять в уплату долга. И будем считать, что мы квиты». Лафрид нахмурился. «Вот как? И что же вы хотите, Лаубер?» Лаубер несколько секунд смотрел на Гримберта с высоты своего роста. Он не наслаждался победой, не ликовал, не выглядел радостным. Мраморная статуя с холодным, как лёд, взглядом. Мой друг Гримберт не так давно заметил, и весьма остроумно, что его глаза на мне. Кажется, какая-то старая поговорка здешних вильдграфов. Мне бы хотелось лишить эту фразу её навязчивой метафоричности. «Что?» глаза я хотел бы забрать с его глаза весь окружающий мир вновь задребезжал угрожая расколоться на тысячи тысяч кусков пока лафрит синишаль его императорского величества напряженно думал полагаю вы в своем праве наконец произнес он устало я вызову специалиста и только тогда Гримберт, наконец, закричал.